Но почему именно любовь приводит к смерти эго? Я удивлялся этому, еще когда писал «Всю жизнь ты ждала». Прежде мне всегда казалось, что смерть эго достигается духовными практиками, аскетизмом, медитацией. У индейцев, по крайней мере, Любовь не рассматривают как средство борьбы с собственным «я». И я спросила об этом у Андрея. «Анхель», — ответил он, — «кажется, ты подтвердил мою догадку. И слово «любовь» в тексте первой скрижали нет. Думаю, его нет и в других скрижалях». «Да, нет, но...» Так вот, Андрей перебил меня. Твои книги написанные о конкретных людях, а скрижали универсальны. Они же для всех. Они не содержат конкретного рецепта. Пойди туда, сделай это. У каждого из нас своя дорога, свой путь. У кого-то любовь, у кого-то что-то другое. Я уверен, например, что и слово «Бог» Нет в скрижалях. Ведь нет же. Нет, протянул Данила. Но это-то тебе откуда известно? Потому что я, например, не верю в Бога, развел руками Андрей. И у буддистов нет Бога, и у язычников, потому что у них божества, а не Бог. Но не лишать же нас всех несчастных, надежды на освобождение от страха смерти. И любовь, и Бог — хорошие слова, но не универсальные. А скрижали обязаны быть такими, потому что они для всех. Так значит, мы с Данилой правильно думали, что любовь не обязательно, спросил я. Андрей рассмеялся. Ангель, ради всего святого». Только не с таким серьезным видом. Я смутился. Действительно, мы с Данилой, наверное, смотрелись сейчас чересчур серьезно. Но как иначе относиться к этому разговору? Андрей отвечает на вопросы, которые мучили нас так долго. Любовь, продолжил Андрей, замечательная дорога. Суфии — мудрецы ислама. Считают ее наилучшей. Джами говорит, будь пленником любви, чтобы обрести подлинную свободу от самопоклонения. Ты можешь испробовать сотни ухищрений, но только любовь освободит тебя от самого себя. Счастлив тот, кому удался побег от собственного «я» благодаря любви. В сердце любящего нет ничего, кроме любви. А значит, оно чисто и от него самого. У каждого свой путь, — тихо повторил Данила, словно про себя. — Данила, — одобряюще обратился к нему Андрей, — источник света и не обещал никакой панацеи, ведь так? скрижали, должны были определить цели, то, чего мы должны достичь, чтобы избавить себя от страха смерти. Сами это наша работа. А чуда не будет. И не должно быть. Это было бы неправильно. Кстати, даже я, человек неверующий, И то с удовольствием бы узнал эти цели. Мне не хватало этой определенности. Духовного наследия много, а ориентиров нет. Скрижали их дают. Страх смерти омрачает жизнь, и если ты действительно хочешь сделать свою жизнь светлой, ты можешь. Скрижали это цели, а дорогу осилит. Идущий. — Да, цели определены точно, — печально согласился Данила. Повисла пауза. — Каждый думал о чем-то своем. А я гнал от себя мысли, озвученные в свое время индусом. В скрижалях заключены великие истины. Но это только истины. Данила, мне кажется, пытался примириться с мыслью, что найденные нами скрижали не избавят мир от безумия. Он надеялся, что скрижали смогут как-то разбудить спящие души. Но, скорее всего, Андрей прав. Они помогут лишь тем, кто сам хочет обрести свет. Ну... «Что вы так погрустнели?» Андрей говорил с заботой и терпением. «У нас, мне кажется, подобралась милая компания. Интересные вещи обсуждаем. Право, взбодритесь». «Послушай», — сказал вдруг Данила, — «а ты? А ты бы как сам прошел свой путь? Путь первой скрижали». «Хороший вопрос», — ответил он. Я не сомневаюсь, что скрижали работают только все вместе, все семь. У меня есть этому объяснение, но я скажу о нем позже. Что я могу сказать о своей первой скрижали? Я ученый. Ученый — это часть моего эго. Самая большая часть, по сути... это и есть я. Я познаю мир и делаю это тем способом, который кажется мне наиболее правильным, логикой, анализом, опытом, экспериментом. Я люблю свой способ, но правильного пути нет. И когда-нибудь я натолкнусь на какую-нибудь мелочь, которую мой разум не сможет понять, и это опрокинет все выстроенное мною здание. Андрей вдруг замолчал, встал, пошел к плите, заправил кофеварку, вернулся к нам и продолжил. Я расскажу вам одну историю про буддийского монаха. Юноше, только что ставшему монахом, приснился сон. Отчетливый, яркий, словно и не сон вовсе, а явь. Во сне он увидел монаха-отшельника, счастливого, светящегося изнутри. Седовласый, с длинной косматой бородой, в истлевшей одежде, он сидел у своей хижины высоко в горах. Рядом текла река, цвел кустарник, пели птицы, а небо над ним казалось бездонным. и юноша понял, что во сне к нему явился посвященный, человек, который познал суть вещей и открыл в себе свет истины. Молодой монах узрел в этом человеке своего учителя. На утро юноша обратился к наставнику, что бы мог значить этот сон. Наставник покачал головой и ответил «Только одно. Тебе следует идти и искать этого монаха. Он твой учитель. До той поры, пока ты не отыщешь его, ты не пробудишься». Юноша наскоро собрался и отправился на поиски. Куда идти, он не знал, и поэтому пошел наугад. Он пошел в горы. Его путь был долог, годы летели друг за другом, весны сменяли зимы, осень вновь и вновь приходила на смену лету. Юноша уже потерял счет времени, он жил своей мечтой. Он исходил множество гор, был во многих монастырях и всюду спрашивал об отшельнике, с косматой бородой, что живет высоко в горах, в одинокой хижине. «Да», — отвечали ему, — «мы слышали об этом человеке. Иди вон туда. Его видели вон на той горной вершине». И юноша шел. Но в какой-то момент в его сердце все-таки поселилось отчаяние. «Сколько же мне еще идти?» — спрашивал он себя. «Как мне быть?» Если я так и не найду своего учителя, — думал он, и сердце его замирало от тоски и печали. Не нужно ли мне прекратить поиски и вернуться? Этот вопрос приводил его в ужас. Юноша совершенно выбился из сил. Он готов был остановиться. Но как теперь вернуться домой? Он так долго плутал, что забыл дорогу назад. И что он скажет своему наставнику? «Нет, я должен идти дальше», — сказал себе юноша. «Я должен найти своего учителя. Я сделаю это во что бы то ни стало». И его путь продолжался, хотя шел этот юноша уже без надежды в сердце, без веры в успех. Он шел просто потому, что однажды решил идти. И, о чудо! Вот эта хижина! Он узнал ее. Вот этот ручей, и цветущий кустарник, и птицы. Да, тут поют те самые птицы, которые однажды пригрезились ему во сне. Юноша вбежал в хижину. «Учитель! Учитель!» — кричал он, обливаясь слезами радости. Но хижина оказалась абсолютно пустой. В ней не было даже следов жизни. Юноша вышел из хижины и стал обыскивать местность вокруг. Но ничто не говорило о том, что здесь когда-либо жил человек. Лишившись сил, юноша упал на берег реки и воскликнул. «Все! Я сдаюсь! Я проиграл! Я возвращаюсь!» Но тут его взгляд упал на водную гладь. Из воды на него смотрел совершенно седой старик с длинной косматой бородой в истлевшей одежде. А вокруг, под бездонным небом, цвел кустарник и пели те самые птицы. Мы с Данилой слушали Андрея с замиранием сердца. Он рассказал нам о своем пути первой скрижали, о своем пути от себя к себе. У него пытливый ум исследователя, готового измерить жизнь логарифмической линейкой. Но когда-нибудь Он достигнет основы основ и увидит сокровенное зерно истины, которое нельзя понять рациональным сознанием. «Все, я сдаюсь, я проиграл, я возвращаюсь», — скажет он, и в тот же миг обретет себя, себя настоящего. Ведь что он ищет, если не самого себя? Что он пытается выяснить своими экспериментами и исследованием, если не истину в самом себе? Да, все мы ищем себя. Но правда в том, что найти себя можно, лишь прекратив эти поиски. Парадоксальная вещь. Андрей ищет себя, Кристина защищала себя, что-то подобное делаем и мы с Данилой, а ведь наша подлинная сущность уже в нас, и ее не нужно ни искать, ни защищать. Но чтобы соединиться со своей сущностью, нужно сдаться». «Где-то далеко в горах у каждого из нас есть своя хижина», — улыбнулся Андрей. «Впрочем, может быть, и не так далеко, как кажется, но попасть туда можно только одним способом, сказав самому себе, «Все, я сдаюсь, я проиграл, я возвращаюсь». Хочешь найти себя? Откажись от себя. Хочешь освободиться от страха смерти? Умри. Но убивать себя не придется. Достаточно убить в себе то, что боится смерти. И мы ведь боимся не настоящей смерти. Мы боимся смерти своего эго. А ведь его «Нет». Раздался странный непонятный звук. «Мы все втроем обернулись и замерли, глядя на убегающий кофе». «Нет, тебя это не касается», — пошутил Андрей, обращаясь к кофе. Он поднялся из-за стола, взял кофейник и разлил остатки кофе по нашим кружкам. «В турке». в кофеварке, в чашке. Кофе остается кофе. Даже убегая, он остается кофе. Он не может убежать от себя, а мы можем. Но он не может и найти себя, а мы можем. Впрочем, я думаю, мы сильно удивимся, когда, обретя самих себя, увидим, что наши представления о себе – И мы настоящие, вещи друг с другом никак не связаны. Я помню нашу первую встречу с Андреем в кафе. Он сидел за небольшой перегородкой, так что ни я, ни Данила его не видели. Мы только слышали его слова. «Чтобы родиться заново, нужно умереть». а умирать страшно. Человек боится, цепляется за свою жизнь, за свою самостоятельность, за свое эго, а в результате действительно умирает. Он говорил об истине заключенной в первой скрижали завета В тот день и в том месте, где и когда мы впервые повстречали Кристину. Он словно наперед знал, что будет происходить с нами, знал и предупредил. И не благодаря ли этому подслушанному нами разговору мы понимали потом, как помочь Никите и Кристине. Сейчас мы расстались с Андреем до следующего дня. Нам с Данилой нужно было подумать и чуть-чуть прийти в себя. от воспоминаний, от мыслей, от эмоций. «Анхель! Но неужели мы всего лишь искали цели?» Данила выглядел растерянным. «Конечно, это важно, но...» «Хотелось бы большего, — согласился я. Мы стояли на перекрестке и уже собирались переходить улицу. «Данила! Анхель!» — послышалось сзади. «Неужели это вы?» Прежде чем обернуться, мы с Данилой, не веря своим ушам, переглянулись. Послышалось? Нет, не послышалось. Нас окликнул Никита, тот самый. «Господи, как я рад вас видеть!» Никита светился изнутри. «У вас есть время? Ну, хоть чуть-чуть. Мне так хочется с вами поговорить». Мы сидели в кафе, Никита взахлеб рассказывал нам о своей маленькой дочке, о том, как счастлива Кристина, и о наших книгах. «Ждем каждую новую с нетерпением», — говорил Никита, — «и очень переживаем за вас». «Ждете новую или последнюю?» — спросил вдруг Данила. «В каком смысле?» — не понял Никита. «Действительно, откуда Никите знать, в какую минуту он нас застал?» После разговора с Андреем мы увидели все, что с нами происходило совершенно в ином свете. И теперь Данила пытался понять, каков же на самом деле смысл наших с ним поисков, да и самих скрижали. «Ну, вы ждете скрижали или...» Данила замолчал, подбирая нужное слово. «Просто книгу». «Мы ждем», — задумался Никита. «Нет, ну, скрижали, конечно, интересно было бы узнать. Но я так понимаю, что дело-то не в них, а в чем. Меня словно молнией пронзило». Никита посмотрел на меня с удивлением. Ему, наверное, и в голову не приходит... что значит для меня писать эти книги. Я же не понимаю, как их читают. Я не знаю, что в них ищут и что находят. Да, я рассказываю истории, но ведь это не хроники, не летопись. Каждая из книг — нечто важное, что нам с Данилой удалось пережить, узнать и понять». «Анхель, на этот вопрос трудно ответить», — смутился Никита. «Вот, например, Кристина. Она читает эти книги из-за людей, о которых они написаны. Она думает о тех, кто переживает более отчаяние, о тех, кто мучается от страха или одиночества. Вы так пишете, что она как бы проживает их жизни. Ей это важно». «А зачем? Зачем?» — волновался я и не понимал. «Анхель, Данила, вы помогаете этим людям, как когда-то помогли нам с Кристиной. Но вы же не просто как спасатели МЧС выручаете попавших в беду. Вы, как бы это сказать, меняете их сознание». И если ты сопереживаешь этим людям, если ты понимаешь их, то потом выход, который они благодаря вам находят, становится и твоим выходом. Никита спросил Данила, а что эти книги значат лично для тебя? Для меня было видно, что ответ вертелся у Никиты на языке, но он не знал, как его сформулировать. Если совсем просто сказать, то для себя я понял, что все в моей жизни происходит по моей воле. Я понял, что я могу свою жизнь делать поступками, чувствами, мыслями. Я понятно объясняю, нет? Ну, почти понятно, протянул я. И с каждой новой книгой, — продолжил Никита, — понимаешь... где у тебя внутри, как бы это сказать, пустота. Да, пустота, пустота, которой ты не подозревал, незаполненная часть души, существующая, но еще как бы не приведенная в действие. И каждая новая книга открывала мне какую-то часть моей души, мне самому. Понимаете, я раньше всегда заботился о том, что вокруг меня, как меня воспринимают другие люди, как ко мне относятся, чего я добился и тому подобное. Я совершенно не думал о том, что у меня внутри. Мне казалось, что у меня есть внутренняя жизнь, а на самом-то деле это были лишь отголоски жизни внешней, не внутреннее, не настоящее. А теперь у меня появилась жизнь внутри. Понимаете? Меня стало двое. Прежний – презентабельный молодой доктор, яркий, успешный. И новый я – настоящий, чувствующий, думающий, понимающий. И второй мне нравится больше. Он лучше, он глубже, он честнее. И еще. Он свободный. Внутри. <смех> Ерунду, я говорю, да? Непонятно. Но вот так. Никита смутился, а мы сидели с Данилой перед ним, как воды в рот набравши. Только кивали головами и все. Что сказать не знали. Путано, сложно, Никита говорил нам одну, очень простую вещь. Я начинаю жить. Вот они, поиски скрижалей.